Слушать было невыносимо. а зрении вообще не могло быть речи. В светлой пемзе ее черепа лежал угольный пласт горла. Черный, сухой, он имел слабый смолистый привкус. По давно забытой территории потерянно двигался её язык. Она пыталась вспомнить, что такое речь. Губы ее раздвинулись. Воздух, который она вдохнула, рванулся из легких, причиняя боль, забытым в долгой спячке напряжением. Эта сложная игра губ, языка, неба и легких увенчалась успехом. По комнате проплыло слово. «Пить!» Между губами скользнуло что-то гладкое и прохладное. Она была ошеломлена, почувствовав влагу. Память заставляла ее выплюнуть трубку. В другое время и в другом месте такое вторжение — являлась в прелюдии к особенно редкой и отвратительной смерти. Но из этой трубки текла просто вода. Она услышала спокойный голос. «Не глотайте, тяните потихоньку». Она послушалась, хотя рассудок ее требовал пополнения нехватки жидкости как можно скорее. Как ни странно, она не чувствовала обезвоживания, только ужасную жажду. «Хорошо», — прошептала она хрипло а есть что-нибудь более существенное. «Еще слишком рано», — ответил Голос. «Какого черта? А фруктовый сок? Лимонная кислота повредит вам». Голос колебался, решая что-то, затем произнес. «Попробуйте это». И снова во рту у нее оказалась гладкая металлическая трубка. Она с удовольствием потянула содержимое. Охлажденный сладкий чай — Каскадом обрушился в ее горло, удовлетворяя одновременно и жажду, и первую потребность в пище. Когда ей было уже достаточно, она сказала об этом, и трубку убрали. На ее уши обрушился новый звук, трель какой-то экзотической птицы. Она могла уже слышать и различать вкус. Настала пора видеть. Ее глазам открылся вид тропического леса. Деревья взметали к небесам свои пышные кроны и яркие радужные крылатые создания жужжали перелетая с ветки на ветку птицы с длинными как шлиф реактивного самолета хвостами спускались вниз и снова взмывали преследуя насекомых какой-то зверек подсматривал за ней из своего домика на стволе фигового дерева величественно и мощно цвели орхидеи а между листьями сновали жуки сверкая как драгоценные камни Появился Агути, увидел ее и бросился обратно в кусты. На тиковом дереве слева бормотала обезьянка, говоря что-то своему младенцу. Глаза ее устали, и она закрыла их отговорливой и обильной окружающей жизни. Позднее, через час или через день, среди корней большого дерева раздался треск. Трещина расширилась, поглощая тельцы суслика. Из трещины появилась женщина и задвинула ее за собой, закрывая временную бескровную рану на дереве и животном. Она коснулась скрытого в стене выключателя, и тропический лес исчез. Лес было очень приятно наблюдать в одиночестве. Но теперь, когда его не стало, Рипли увидела целый комплекс медицинского оборудования, скрывавшийся за этим тропическим лесом. Слева, в непосредственной близости от нее, находился аппарат, так внимательно удовлетворивший ее первые потребности в воде, а затем дал ей холодный чай. Аппарат неподвижно свисал со стены, зная обо всех процессах, происходивших в ее теле, всегда готовый отрегулировать поступление лекарств, обеспечить питьем и едой, а в случае необходимости вызвать на помощь человека. Вошедшая улыбнулась пациентке и подняла из головы ее постели при помощи дистанционного управления, пульт которого был прикреплен к ее нагрудному карману. Нашивка старшего медицинского техника ярким пятном выделялась на белом фоне ее форменной одежды. Репли оглядела ее, силясь понять, была ли улыбка искренней или просто привычной. Ее голос был приятным и почти материнским. Седативные препараты можно отменить. Я думаю, вы в них больше не нуждаетесь. Вы меня понимаете? Реплики кивнула. Медтехник внимательно осмотрела пациентку и приняла решение. Давайте попробуем что-нибудь новое. Почему бы не открыть окно? Сдаюсь. Почему бы и нет? Улыбка, угасавшая уже в уголках губ, появилась вновь следовательно профессиональная несердечная а почему собственно она должна быть сердечной медтехник не знает рипли и рипли не знает ее женщина указала на противоположную стену смотрите рипли подумала что она и только она может решать смотреть или нет тем не менее она покосилась под испытующим взглядом женщины мягко загудел мотор И пластина, закрывавшая стену, скользнула в щель в потолке. Комната наполнилась резким светом. Хотя он проходил через фильтр и был уже смягчен, для усталого организма Рипли это явилось шоком. За дверью лежало огромное пространство ничего. За ничем было все. Несколько модулей станции Гейтой уходили налево от нее. Пластиковые ячейки были представлены друг к другу как детские кубики. Снизу в ее поле зрения попадала пара коммуникационных антенн. Во всей картине доминировала яркая изогнутость земли. Африка была кричневым с белыми мазками пятном на океанской голубизне, сапфиру-отиара Средиземного моря венчала Сахару. Рипли видела все это и раньше, в школе, а затем и в жизни. Она не была особенно потрясена открывшимся видом, а просто радовалась, что все осталось по-прежнему. События в ее недавних воспоминаниях предполагали, что это могло и не быть, что ночной кошмар был реальностью, а этот мягкий приветливый глобус всего лишь дразнящий иллюзией. Он был уютным, знакомым, успокаивающим, как потертый плюшевый мишка. Пейзаж дополнял унылый шар луны, но блуждающий восклицательный знак планетарная система как защитная оболочка но как мы сегодня она осознала что медтехник говорит с ней а не над ней отвратительно кто то говорил ей давным давно что у нее приятный неповторимый голос в конце концов он снова вернется к ней в настоящее время Ни одна часть ее тела не могла работать с оптимальной эффективностью. Ее интересовало, вернется ли это снова, потому что сейчас она очень отличалась от себя прежней. Та Рипли переносила все нагрузки на пропавшем ныне корабле. Вернулась же другая, которая лежала на больничной койке под присмотром сиделки. Ну уж, отвратительно. Она подумала, что медтехникам можно восхищаться. Эту женщину не так-то легко обескуражить. По крайней мере, лучше, чем вчера. Я бы назвала отвратительным квантовый скачок из ужасного. Рипли плотно сомкнула веки, затем медленно открыла их. Земля все еще была здесь. Время, о котором она не имела представления, вдруг приобрело новое значение. «Сколько я уже на станции?» «Всего пару дней» все еще улыбаясь, «Мне кажется, дольше». Медтехник отвернулась, и Рипли задумалась, раздражает ли ее краткое обследование или ей просто скучно. «Вы сможете принять посетителя?» «У меня есть выбор». «Конечно, у вас есть выбор. Вы пациент. После доктора вы знаете лучше всех. И если вы хотите остаться одна, то останетесь одна». Рипли пожала плечами, слегка удивившись, что плечевые мышцы послушались их. «Я достаточно долго была одна. Какого черта? Кто это?» Медтехник пошла к двери. «На самом деле их двое». Рипли заметила, что она снова улыбнулась. Вошедший мужчина что-то нес. Рипли не знала его, но зато сразу узнала его жирную, рыжую, унылую нож. «Джонс!» Она села прямо, не нуждаясь больше в опоре. Мужчина с благодарностью передал огромного кота в ее владение. Рипли прижала его к груди. «Иди сюда, Джонси! Ах ты, старый уродливый лось! Ах ты, миленький комочек пуха!» Кот терпеливо перенес эти бурные проявления чувств, так свойственные людям с присущим его натуре достоинством. Джонс выказал обычную терпимость к человеческим существам, свойственную кошкам. Любой внеземной наблюдатель не усомнился бы, решая, кто из двух существ на кровати обладает высшим разумом. Мужчина, который принес добрую рыжую новость, приднос поближе к постели и терпеливо ждал, пока Рипли обратит на него внимание. Ему было за тридцать, симпатичной, но не броской внешности. Он был одет в неприметный деловой костюм. Он улыбался более естественно, чем медтехник, даже если это было следствием более длительной практики. В конце концов, Риплик Евком признал его присутствие, но продолжал разговаривать с котом. Посетитель решил, что если он не хочет, чтобы его сочли за простого посыльного, то первое движение навстречу должен сделать именно он. «Красивая комната!» – произнес он, совершенно не думая так. «Он выглядит как деревенский парень, но говорит совсем иначе», подумала Рипли, когда он еще ближе придвинул стул. «Я Берг, Картер Берг. Я работаю в компании, и вообще на меня можно положиться. Рад видеть, что вы чувствуете себя лучше». Последнее прозвучало по крайней мере искренне. «Кто сказал, что я чувствую себя лучше?» Она гладила Джонса, который довольно мурлыкал, и продолжал оставлять свою шерсть на стерильной постели. «Ваши врачи и аппараты? Мне сказали, что слабости и нарушения ориентировки скоро пройдут. Хотя вы и не производите впечатление дезориентированного человека. Это всего лишь побочные эффекты необычно долгого гиперсна, или что-то в этом роде. Биология не была моим любимым предметом. Я больше понимаю в фигурах. Например, у вас, кажется, очаровательные формы. Он кивком указал на покрывало. «Надеюсь, я выгляжу лучше, чем чувствую себя. Потому что я чувствую себя как бы внутри египетской мумии. Вы сказали необычно долгий гиперсон? Сколько же меня не было?» Она указала на наблюдавшую за ними медтехника «Они мне ничего не рассказывают». Берг ответил успокаивающим отцовским тоном. «Ну, может быть, вам не следует сейчас беспокоиться об этом?» Рука рипли метнулась с покрывала и сжала его руку. Скорость ее реакции и сила пожатия удивили его. «Нет, я полностью в сознании, и не нужно надо мной трястись. Сколько?» Он взглянул на медтехника. Та пожала плечами и отвернулась к непостижимой путанице огоньковых трубок. Когда он снова посмотрел на женщину, лежавшую в постели, он осознал что не в состоянии отвести взгляд в сторону. Ладно, хоть это не входит в мои обязанности, но инстинкт подсказывает мне, что вы достаточно окрепли, чтобы выдержать это. 57 лет. Цифра ударила ее, как молотком. 57 ударов молотком. Она была потрясена сильнее, чем тогда, когда впервые очнулась, или когда впервые увидела родной мир. Она оказалась подавленной, потерявшей силу и краску одновременно. Внезапно ей показалось, что искусственное тяготение станции в три раза превышает земное. Оно вдавливало ее в постель. Воздушная подушка, на которой она отдыхала, вздымалась вокруг нее. Медтехник посмотрела на индикаторы. Но все было в норме. 57 лет. Более полувека она спала в глубоком сне. Оставленные на земле друзья состарились и умерли. Семья созрела и увяла. Мир, который она оставила, превратился неизвестно во что. Правительства поднимались и падали, новые изобретения потрясали рынок и выходили из моды. Потом забывались. До сих пор никто не выживал, проведя в гиперсне более 55 лет. После этого тело начинало разрушаться и капсула уже не могла сохранить жизнь. Она едва выжила. Она отодвинула предел физиологической возможности только для того, чтобы обнаружить, что она вне этой, окружавшей ее жизни. 57. «Вы дрейфовали в самом центре системы», — рассказывал ей Берг. «Ваш радиомаяк не работал. Это просто слепая удача, что спасательная команда подобрала вас». Когда они... Он колебался. Внезапно она побледнела, глаза ее расширились. У вас все в порядке. Она кашлянула один раз и еще сильнее во второй. Она напряглась, выражение ее лица изменилось, из обеспокоенного оно превратилось в выражение ужаса. Берг попытался дать ей стакан воды, стоящей на тумбочке, но она отбросила его руку. Стакан упал на пол и разлетелся в дребезги. Шерсть Джонса поднялась дыбом, он спрыгнул на пол, завывая и шипя. Он бросился прочь от кровати, и его когти заскрежетали по мягкому пластику. Рипли схватилась за грудь, выгнув спину в конвульсиях. Казалось, что ее душат. Медтехник кричала в микрофон. «Голубой код 415-му! Голубой код 415 му голубой код 415 -му! Вместе с Берком она вцепилась в плечи Рипли, потому что та начала подскакивать над матрацем. Они держали ее, когда в комнату влетели доктор и ещё два медтехника. «Этого не могло случиться! Не могло! Нет! Нет!» Техники пытались удерживать ее руки и ноги, так как она дико извивалась. покрывалась, слетели. Одна нога послала в наддаун медтехника, Другая пробила дыру в бездушном стеклянном глазу монитора. Джонс глазил из-под столика на свою хозяйку и шипел. «Держите ее!» — выкрикивал доктор. «Принесите кислород и 15 кубиков!» Внезапно на верхней простыне появилось малиновое пятно, отбрызнувшее из реплик крови. Простыня вздыбилась, словно что-то невидимое росло под ней. Ошеломленные докторы техники отпрянули от кровати простыня продолжала подниматься. Рипли ясно видела, как та соскользнула. Медтехник упала в обморок. У доктора вырвался какой-то сдавленный звук, когда из разодранной грудной клетки пациентки появился безглазый зубастый червь. Он медленно повернулся так, что его клыкастая пасть находилась всего в футе от лица Рипли и пронзительно завизжал. Этот звук заглушил все человеческое в комнате. Заполнил уши Рипли, переполошил весь оцепеневший мозг, эхом прокатился сквозь все ее существо, пока она... Не села на кровати, громко закричав. Она была одна в темной госпитальной палате. Перед глазами мелькали разноцветные огоньки. Судорожно схватившись за грудь, она старалась вернуть украденное ночным кошмаром дыхания. Тело ее было целым и невредимым. Грудная клетка, мышцы, сухожилия и связки. Все было на месте и работало нормально. Не было сумасшедшего ужаса, рвущегося из ее торса. Не было этих непристойных родов. Она осматривала комнату, и глаза ее дергались в глазницах. Никто не лежал в обмороке на полу, никто не шипел под стуликом. Лишь молчаливые приборы, стерегущие жизнь, и удобная кровать, вмещающая ее. Хотя в комнате была приятная прохлада, пот струился по ней ручьем. Она держала перед грудью кулак, как бы защищая себя от вторжения. Когда видеомонитор подвешенный у постели ожил, она даже слегка подпрыгнула. На нее озабоченно смотрела пожилая женщина. Ночная сиделка. Ее лицо было очень открытым. Не просто профессиональным, а озабоченным. Снова плохие сны? «Дать вам снотворное!» Слева от Рипли застрекотал робот. Она посмотрела на него с отвращением. «Нет, я достаточно спала». «Ну хорошо, вам лучше знать, если передумаете позвонить». Она отключилась, экран потух. Рипли медленно прислонилась к поднятой верхней секции кровати и дотронулась до одной из многочисленных кнопок на тумбочке и снова закрывающий окно экран на дальней стене скользнул к потолку. Она могла теперь выглянуть наружу. Там была часть станции, залитая сверкающими ночными огнями, и за ней земной шар, окутный темным покрывалом ночь. Облака скрывали далекие огоньки. Живые города счастливых людей пребывали в блаженном неведении о голой реальности равнодушного космоса. Что-то плюхнулось на постели рядом с ней. Но на этот раз она не подпрыгнула. Это была знакомая, нужная тень. И Рипли слегка прижал ее к себе, не обращая внимания на обычное протестующий мур «Все хорошо, Джонс. Все позади. Мы в безопасности. Извини, что напугала тебя. Теперь все будет хорошо. Должно быть хорошо». «Хорошо, да. Кроме того...» что ей придется заново учиться спать.